Ванга, нисколько не обиженная недоверием, решила доказать Гитлеру, что он ошибается, называя ее шарлатанкой. А вот пошли к ты, великий полководец, своих оруженосцев на край деревни. Там сейчас рожает кобыла у Христа Вылчева. Пусть найдут мазанку с голубым забором, войдут во двор и дождутся, когда кобыла разродится. Фюрер и охранники недоверчиво слушали провидицу, а она продолжала. Так вот, же ребенок будет женского пола черный, а на боку и на лбу у него белые пятна. Родится он здоровый и крепкий, но на копытце правой передней ноги будет небольшой дефект. Но скажите хозяину, что ничего страшного, это легко исправить. Немцы вначале подняли было прорицательницу на смех, но потом все же решили отправиться, наконец, в деревню. Ошеломленные и посрамленные, они вернулись обратно. Все было именно так, как она предсказала. Сбылось и главное. Адольф Гитлер проиграл войну России. Через два года и два месяца, 30 апреля 1945 года, в 15 часов 30 минут он покончил с собой в бункере Рейх-канцелярии. Несладкая жизнь. И во время жизни болгарской Кассандры и сейчас ученых интересует вопрос, зачем она просила приносить кусочки сахара, с которых потом считывала информацию. На этот счет существуют две основные версии. Первая гипотеза гласит, что кристаллы, пролежавшие ночь под подушкой спящего человека, способны сохранять сведения о нем, а другой человек, в нашем случае Ванга, обладает даром расшифровывать их. Бережно приняв сахар, она ощупывала его и начинала говорить о прошлом, настоящем и будущем посетителя. Древние маги, жрецы и волхвы прекрасно знали об этом свойстве кристаллов и умело пользовались им. Свой магический кристалл был у каждого уважающего себя провидца или колдуна, например, по нему предсказывал легендарный Калиостро. Согласно другому предположению, разгадку следует искать в обстановке того времени, ведь вначале она использовала для гаданий свечу, принесенную гостем, но вскоре из-за слепоты отказалась от этого метода, дабы не вызвать нечаянное возгорание. Есть еще и запасная версия, появившаяся позже более приземленная и прагматичная. Дело в том, что сахарные предсказания начались лишь в годы войны. Деньги тогда имели не такое большое значение, как сахар, который по праву считался твердой валютой. Надо на что-то жить, кормить семью, а Димитр то воевал, то строил дом, то болел. Какая версия верна, нам остается лишь гадать, но, вероятно, все они имеют право на существование. По мере того, как ширилась известность ясновидящей, увеличивалось и внимание к ней тамошних властей. Вначале ее стала терроризировать полиция. Они могли вломиться в дом в любое время суток и потребовать денег. «Отдавай по-хорошему, они то сообщим, куда следует, что ты немецкая шпионка!» Бесчинствовали Димитр Чучуров и Борис Лазаров. «А еще ты должна сообщать нам, кто к тебе ходит, что говорит. Если не будешь с нами сотрудничать, мы тебя живо отправим в концлагерь». Один из полицаев бесцеремонно залез в комод и, вытащив оттуда лифчик женщины, нацепил его на себя, кривляясь перед иконой. — Матушка Пресвятая Богородица, налей мне рюмочку!